Глава вторая. Матвей. Будильник включился ровно в четыре часа ночи. Тихое потрескивание, после поскрипывания и, наконец, еле уловимое гудение. Матвей не любил громких звуков, не любил современных мелодий и вообще предпочитал тишину. Но в четыре часа утра без будильника не встать никак поэтому приходилось терпеть неприятные звуки врывающиеся в сон поднялся уставился на ночничок воткнутый в розетку слабый свет выхватывал из темноты угол письменного стола резную ножку стула и потертый полосатый коврик второй ночник у самой двери освещал тапочки и угол шкафа купе итак пятница 4 утра пора вставать время приношения «Наступает в последнюю пятницу месяца ровно в четыре. Бойся пропустить время приношения». Эти правила вызубрены и соблюдаются неукоснительно. Когда-то их соблюдал дед и дожил почти до 98 лет, вернее, прадед. Матвей он приходился именно прадедом. Ноги машинально нащупали резиновые шлепки, руки привычно нажали на кнопку будильника — Спуститься вниз на кухню, свет не зажигать, иначе ничего не выйдет, никакого света, все на ощупь. Только бледные лучи уличного фонаря кидают на серую плитку пола скупые световые квадраты. Только холодильник, когда его открываешь, приветливо горит желтым. Немного молока, подогреть, столько же крови. Кровь — самая мерзкая часть задачи. От вида этой густой темной жидкости горлу подкатывает тошнота, и Матвей с трудом подавляет рвотный позыв. Это еще не самое страшное, говорит он сам себе. Это ерунда. Налить кровь в теплое молоко, после открыть угловой кухонный шкафчик, дотянуться до самой высокой полки, отодвинуть пустую пластиковую банку из-под давно выпитого несквика, затем упаковку спичек, которая лежит тут с незапамятных времен и которой никто не пользуется, нащупать жестяную коробочку, старую жестяную коробочку, старую, как мир, жестяную коробочку, на которой давно стерся рисунок и непонятно, когда ее сделали и для чего. Открыть крышку и задержать дыхание. Ни в коем случае не вдыхать, иначе можно грохнуться в обморок от резкого противного запаха. Один раз — Матвея вырубила почти на целый день. На одних и тех же ошибках учатся только дураки. Матвей не повторит второй раз ту же ошибку. Он не будет таким, как его родители. Одну щепотку в молоко с кровью готово. Молоко гасит резкий запах, почти приглушает вонь, и чувствуются только кисловатые нотки крови. Теперь вниз в подвал. Хорошо, что вход в подвал находится не в самом доме, а снаружи, около гаража. На улице почти тепло. Воздух влажный и пахнет нарциссами и тюльпанами. У соседки вся клумба, засажена этими цветами. Весна. И значит, время цветов. Матвей двигался бесшумно. Его ноги в резиновых шлепках делали совсем маленькие шаги. Вот она, дверь в подвал. В замке старенький ключ с круглой головкой. Повернуть ключ, открыть дверь, шагнуть внутрь. Самое сложное — войти внутрь подвала. Отец говорил, что этому старому кирпичному дому больше пятидесяти лет, а фундамент и подвал и того старше. Когда-то тут стоял совершенно другой дом, в котором жили предки Матвея. От того дома остался только кирпичный подвал со старой скрипучей дверью, а в подвале — паутина, темень и одно-единственное окошко, в которое едва попадает свет уличного фонаря. «Ни в коем случае нельзя зажигать другие источники света», — так учил прадед. «Подойти к окну, поставить блюдечко и позвать, и все, можно уходить». За все время, когда Матвей совершал обряд, Существо приходило лишь два раза. Первый — сразу после смерти родителей, когда Матвей участвовал в обряде вместе с прадедом. Тогда он так трясся от страха, что едва не наделал в штаны. И неудивительно, ведь ему было всего девять лет. В этом возрасте он остался сиротой. Абсолютно круглым сиротой, без отца и без матери, без бабушек и без дедушек. И только старый престарый прадед, коричневый, сухой и глазастый, взялся за его воспитание. Опекунство оформили на какую-то дальнюю родственницу пани Святославу Новицкую, но до этой осени жил Матвей с прадедом, которого называл просто дед. Тарелочка звонко стукнула о камень. Подвал в доме был выложен маленькими прямоугольными плиточками, до того и стертыми и щербатыми что сразу было понятно, этим плиточкам лет сто не меньше. Матвей выпрямился, сощурился, посмотрел в окно на высокий фонарь, горевший около кованых ворот дома, вздохнул и собрался уходить, как вдруг от двери, от распахнутой двери, за которой виднелось весеннее звездное небо, послышались шаги. Тихие, мягкие, еле уловимые. Их никто не услышал бы, но Матвей давно привык улавливать самые тихие звуки. Он умел слышать то, что не слышали другие. Как будто мягкие лапочки кота ступали по камню, и небольшие коготочки стучали Ток — ток-ток-ток. Существо пришло не из глубины подвала, как раньше. Оно явилось со стороны улицы, наверное, от глухого подвального угла и при звездном слабом свете Матвей в первый раз его увидел. Конечно, темнота скрывала мелкие детали, но выгнутая мохнатая спина, высоко поднятый хвост и желтые миндалевидные глаза были хорошо различимы. Особенно глаза, желто-оранжевые, с вертикальным зрачком, такие пристальные и злые. Я... Я ухожу, еле выдавил из себя Матвей. Уходи. Голос существа был мягкий, кошачий и еле слышный, как трепетание паутины или шашки тараканов. Уходи. Тебе надо найти потомка Новицких, последнего потомка Новицких. Это и будет тот родственник, который достанет желанную. «Делай то, что тебе говорят, мальчик!» Здоровенный котяра вдруг зашипел, раскрыв пасть, и кинулся на Матвея точно огромный пушистый шар. Матвей, хорошо наученный дедом, был готов к такой выходке. Он увернулся, отскочил вправо, там была подходящая ниша, а после ринулся к двери, к свободному проходу, выскочил на улицу и с силой захлопнул дверь, повернул ключ, прислушался. Вокруг царила полная и совершенная тишина. Такая весенняя, нежная тишина, в которой слышно, как шелестят лепестки на только что распустившейся вишне как мягко потрескивает крыльями ночной мотылек, недавно проснувшийся к жизни, как ворочается в своей ямке крот, как медленно и торжественно двигаются по небу небольшие облака. Все это казалось бы сном, если бы не резкий запах крови. Матвей всегда очень тонко чувствовал запахи, мог различать самые слабые, самые незаметные ноты. А сейчас запах крови перебивал все остальное, потому что это была его собственная кровь. Длинные царапины на руке еще не болели, но совсем скоро они начнут ныть и саднить. Никакие обезболивающие не помогают против царапин скарбника. Если поцарапает кот скарбник, это будет болеть долго. Свет в кухне включился с мягким щелчком, заливая просторное помещение. Блеснул циферблат черно-белых часов, довольно улыбнулся блестящий нержавеющий чайник, разноцветные лоскуты ковриков на светло-серой плитке, мягкие сидушки на стульях с резными спинками придавали помещению особый уют. Коврики и сидушки когда-то подбирала мама, и на всех имелось изображение кота. Коты здесь были везде — на смешных картинках, на кружках и даже на тарелках и ложках. Символом достатка их дома был кот-скарбник, тот, кто охранял и умножал богатство. Дед всегда говорил, «Не забывай, кому ты обязан своим существованием. Деньги тебе пригоняет семейный скарбник». Деньги в семье Матвея были всегда. Большой дом в три этажа, гараж с двумя машинами, три продуктовых магазина, небольшая автомойка у въезда в город. Все это принадлежало его семье, а теперь лишь Матвею, потому что от большого семейства Ливандовских остался только он, 18-летний парень. Оскарбники в семье не любили говорить вслух. До определенного времени, до самой смерти родителей. Матвей и не знал, что есть такая традиция — ночами задабривать кровожадную тварь. Ну, любит мать котов и все, что с ними связано. Везде в доме коты. Даже солонка выполнена в виде маленькой симпатичной кошечки. И только когда машина родителей разбилась на шоссе, а старый коричневый дед, придя вечером домой к Матвею, сообщил, что будет теперь жить с ним, древняя легенда стала явной и осязаемой. «Твоя мать погибла, потому что не желала соблюдать традицию», сурово сказал дед однажды вечером. «Но мы это быстро исправим. Ты уже не маленький мальчик, и пора тебе стать тем, кто ты есть по праву рождения». «А кто я по праву рождения?» не понял заплаканный Матвей. «Скоро узнаешь». И в последнюю пятницу месяца... Дед разбудил Матвея ночью и заставил спуститься в подвал с мисочкой молока и крови. Скарбник появлялся редко, крайне редко, только если надо было выполнить какое-то задание. Чаще всего он оставлял надписи на запотевшем окне кухни, и ничего страшного в них не было, ими занимался дед, а от Матвея лишь требовалось раз в месяц ночью наливать молоко и кровь и относить в подвал. К такому занятию скоро привыкаешь, и уже не трясешься, как припадочный, и миска перестает дрожать в руках. Что делать с надписями на окнах? Дед всегда знал, Матвей в это не старался вникать. Конечно, свои побочки от того, что ночами кормишь нечисть, безусловно, будут. Ночи перестали казаться уютными и мягкими. Снились кошмары, темнота пугала до жути своей непредсказуемостью и нелогичностью. Вроде бы Матвей и понимал, что в шкафу-купе не может сидеть лохматый домовой, но все равно засыпал лишь при свете двух ночников. И в коридоре тоже должны были гореть ночники, только тогда сны становились спокойными, более-менее спокойными. Дед пропал внезапно. Он и раньше мог не прийти ночевать, сказав, что имеются дела на хуторе. Но в этот раз, когда спустя три ночи старик не появился на пороге и не крикнул своим низким хриплым голосом «Матвей, что делаешь?», в душе зашевелилось беспокойство. А утром, спустившись на кухню и включив чайник, Матвей оглянулся и увидел надпись на кухонном окне. На запотевшем стекле кто-то словно вывел указательным пальцем «Два предложения. Стефан умер. Достань желанную книгу». Эти простые слова заставили сердце колотиться до боли в ребрах. Матвей словно онемел. Тут же понял, что в кухне еле уловимо пахнет подвалом, старыми кирпичами и паутиной, а на полу уже чудились следы больших кошачьих лап. Была поздняя осень, конец ноября, И последняя пятница уже миновала, но от этого не становилось спокойнее. Вот пока в доме жил дед, можно было не сомневаться, что скарбник не покинет подвала. «А если страшный кот придет к нам сюда?» — спрашивал Матвей у деда, когда был моложе. «Я тот, кто заклинает страшного кота. Я не позволю ему прийти. А после моей смерти...» «Ты станешь тем, кто заклинает скарбника, и ты не позволишь ему прийти», — уверенно говорил дед, сверкая темными блестящими глазами. И улыбался, показывая ряд целых белых зубов. «Сколько тебе лет, дед?» «Много, очень много. Я родился здесь, когда на месте особняка твоего отца стоял другой, старый дом. «Я родился в этом старом доме», — важно сообщал дед и хитро подмигивал. Теперь деда не стало, и повеление скарбника следовало выполнять Матвею. Про желанную книгу он кое-что слыхал, но совсем немного. Дед не любил об этом говорить, лишь пару раз обмолвился, что давным-давно из-за одной старой книги началась вражда между влиятельными семействами этого города. «Это древние семьи. Их предки, как и наши, покоятся на старом польском кладбище в глубине леса за церковью», — пояснял он. «Все хотели обладать книгой, но досталась она нам. Никто об этом не знает и знать не должен. Смотри, не болтай!» Впрочем, Матвей никогда и не болтал. О таких вещах не говорят. О таких вещах даже думать временами страшно. Где достать желанную, было совершенно непонятно. Но скарбник сам подсказал. Он явился в следующем месяце, ночью, как обычно, когда Матвей принес ему неизменное блюдце с молоком, кровью и священными травами. Это был второй раз, когда существо предстало перед ним воочию, мохнатой фигурой в темноте подвала. «Желанная книга на хуторе, в доме Стефана», — промурлыкал кот. «Твой прадед Стефан был ведьмаком. Он ушел от тебя, чтобы не передавать своего дара. Кровный потомок, который первым войдет в его дом, станет его преемником, станет ведьмаком. Ты хочешь быть ведьмаком, мальчик?» Матвей тогда вздрогнул и уставился на скарбника. Вытаращился, точно заговорил плюшевый мишка, который сидел на полке с игрушками. «Не хочу», — тихо выдавил себя. «Найди еще одного потомка Стефана, кровного потомка, и достань желанную». Но найти потомка деда оказалось не так-то просто. Матвей искал, искал и искал, и пришел к неутешительному выводу, что лишь его отдаленная родственница Святослава Новицкая является троюродной племянницей деда Стефана. Ей уже было около 60 лет, и Матвей понятия не имел, как заставить ее войти в дом умершего прадеда. И вот теперь скарбник заявил, что есть еще один потомок, кто-то, кто родился по линии Святославы. Ее сын Любомир погиб еще тогда, когда война между семьями, сделав новый виток, привела к очередной катастрофе в их маленьком городке. Но Любомир был очень молод. Неужели он успел кого-то оставить после себя? Конечно, паня Святослава, эта важная пани с голубыми глазами и высоко вздернутым подбородком, ничего не скажет. Посоветуют лучше учить уроки и мыть руки перед едой. Она всегда говорила эту чушь, изредка навещая Матвея. Но тогда как найти этого потомка? Что сказал бы дед? Он сказал бы, ищи в библиотеке церкви. Значит, туда и надо отправиться.